Глава 12. Было время, когда Пресцеллари славилась в Ларчменте своим острым умом. Она была школьной учительницей и вбивала в головы нескольких поколений юнцов основы извлечения квадратного корня и решения уравнений с алгебраическими величинами, делая из этого что-то вроде поисков священного Грааля. Присцилла прививала им также чувство гражданской ответственности и учила никогда не уклоняться от выполнения своего долга. Но все это было давно, до того, как Присцилла вышла на пенсию 15 лет назад, а потом возраст и болезни сломили ее тело, притупили мозг. Теперь она посидела, стала совсем хрупкой и медленно передвигалась, опираясь на палочку. а о своих мыслительных способностях с отвращением говорила, что голова у нее работает со скоростью трехногого осла, поднимающегося в гору. Тем не менее сейчас Пресцилла мобилизовала все свои мыслительные способности. Она видела, как двух людей, женщину и мальчика, сажали в такой маленький как бы автобусик, явно против их воли. Они, несомненно, сопротивлялись, и присцили показалось, что она слышала, как женщина что-то крикнула, хотя этот счет она не была уверена, так как слух у нее тоже сдал, как и все остальное. Затем в ту же машину втащили мужчину, который, похоже, был без сознания и притом ранен. Она, естественно, встревожилась, но тревога и улеглась, когда ей крикнули, что это снимают кино. Ну, что тут скажешь, киношников и телевизионщиков нынче можно встретить повсюду, они снимают на натуре и даже берут прямо на улице интервью для теленовостей. Но лишь только микроавтобус уехал, присцила, посмотрела вокруг, в поисках камеры операторов и никого не обнаружила. Она рассудила вполне здраво, что не могла же киногруппа так быстро исчезнуть, если она вообще была. Впрочем, ни к чему ей волноваться, вполне возможно, что в голове у нее все перепуталось, как уже бывало не раз. Самая разумная сказала она себе пойти в магазин, сделать нужные покупки и заниматься своим делом. Но ведь она всю жизнь следовала принципу не уклоняться от ответственности, а потому и сейчас не должна так поступать. Как бы ей хотелось с кем-то посоветоваться. И тут она увидела Эрику Маклин, одну из своих бывших учениц, тоже направлявшуюся в супермаркет. Эрика, уже ставшая мамашей, спешила. Тем не менее она приостановилась и любезно осведомилась — Как поживаете, миссри? Никому из бывших учеников и в голову не приходило обращаться к миссри по имени. Да вот что-то я в растерянности, дорогая, ответила Присцела. Почему, миссри? Я что-то видела. Правда не уверена, что видела именно то. Мне бы хотелось знать, что ты на это скажешь. и Присцилла описала сцену, отчетливо запечатлевшуюся в ее мозгу. — И вы уверены, что никакой киногруппы не было? — Я, во всяком случае, никого не видела. А ты видела, когда шла сюда? — Нет. Эрика Маклин вздохнула про себя. Она немало не сомневалась, что милой старенькой присцили все это привидела сяе Эрике, просто не повезло, что она в этот момент попалась Присциле на пути, и та ее заарканила. Но не может же она взять и распрощаться со старой гусыней, она все-таки искренне любит старушку, поэтому надо забыть, что она торопится и попытаться успокоить присцилу. Где же это все случилось? — спросил Эрика. «Да вон там!» — и Присцила указала на пустое место рядом с универсалом Джессики. Они обе направились туда. «Вот тут!» — сказала Присцила, «Это случилось как раз тут!» Эрика осмотрелась вокруг. Она ничего не ожидала увидеть и не увидела. Но уже поворачиваясь, чтобы уйти, вдруг заметила на земле несколько лужиц — На черном покрытии площадки жидкость казалась темно-коричневой. По всей вероятности, масло, а может быть, нет. Эрика из любопытства нагнулась и дотронулась до лужицы, а через секунду уже с ужасом смотрела на свои пальцы. Они были бесспорно в крови, при том еще теплой. В полицейском управлении Ларчмонта в небольшом, но хорошо натасканном подразделении утро прошло тихо. Дежурный сидел в своей стеклянной будке, потягивал кофе и просматривал местную газету Soundview News, когда зазвонил телефон. Звонили из автомата на углу Бостон-Пост-Роуд, находившегося в полуквартале от супермаркета. Сначала говорила Эрика Маклин, представившись, она сказала — «Со мной тут рядом дама, мисс Присцеллари». «Я знаю мисс Ри», — сказал дежурный. «Так вот ей кажется, что она видела, как было совершено преступление, по всей вероятности похищение. Я хотела бы, чтобы вы поговорили с ней». «Мы поступим иначе», — сказал дежурный. «Я вышлю нашего сотрудника с патрульной машиной, и вы все ему расскажете. Где вы находитесь, леди?» «Мы возле супермаркета». «Стойте там, пожалуйста, к вам подъедут через две 3 минуты». Дежурный офицер произнес в радиомикрофон. «Центр в машине 423. Поезжайте к супермаркету. Расспросите миссис Маклин и мисс Ри, которые ждут вас у входа. Код единицы». В ответ прозвучало 423 центру. 10-4». С тех пор, как пикап с Джессикой, Николасом и Энгусом выехал с парковки перед супермаркетом, прошло 11 минут. Молодой полицейский по имени Дженсен внимательно выслушал пресцеллу Лури, которая во второй раз рассказывала уже более уверенно. Она также вспомнила две дополнительные подробности — цвет так называемого автобусика светло-бежевый и то обстоятельство, что у него были затемненные стекла — Нет, номера она не заметила, и даже где зарегистрирована машина — в Нью-Йорке или в каком-нибудь другом штате. Первоначально полицейский, хотя он этого ничем не выказал, отнесся к ее рассказу скептически. Полицейские привыкли к тому, что горожане чего-то пугаются, а потом оказывается, что это сущая ерунда. Подобные случаи происходили каждый день, даже в таком маленьком местечке, как Ларчмонт. Но молодой полицейский был человек добросовестный — Он внимательно все выслушал и тщательно записал. С уже гораздо большим интересом он выслушал Эрику Маклин, женщину на вид серьезную и разумную, когда она рассказала про лужицы на асфальте, производившие впечатление крови. Они вдвоем отправились это проверить. К тому времени большая часть жидкости высохла, хотя еще были влажные места, и когда они дотронулись до жижи, пальцы оказались красными — Конечно, это еще не значило, что перед ними была человеческая кровь. Однако, — решил Дженсен, — рассказ старушки выглядит теперь более достоверным и требует срочного принятия мер. Возвратясь к Присцилле, они обнаружили, что ее обступили несколько человек, желавших узнать, что происходит. Один из мужчин вдруг сказал. «Полисмен, я был в магазине и видел, как из дверей поспешно вышли четверо». «Двое мужчин, женщины и мальчик». Они так спешили, что женщина даже не взяла своих покупок, так и оставила полную тележку. «Я тоже их видела», — сказала женщина. «Это была миссис Слоун, жена ведущего на телевидении. Она часто приезжает сюда за покупками. Вид у нее был, когда она уходила очень расстроенный, будто что-то случилось». «Вот странно», — сказала другая женщина. Какой-то мужчина подходил ко мне и спрашивал, не я ли, миссис Слоун. Он и других спрашивал. Теперь уже несколько человек говорили сразу. Полицейскому пришлось повысить голос. — А кто-нибудь из вас видел то, что эта дама... Он указал на пресциллу. Называет маленьким автобусиком светло-бежевого цвета. — Да, я видел, — сказал мужчина, который говорил первым. Он как раз въезжал на площадку, когда я шел к магазину. Это был пикап марки Nissan. А вы не заметили номера? Заметил только, что он из Нью-Джерси. О, да, еще вот, что у него были затемненные стекла того типа, когда изнутри видишь, а тебя не видно. Подождите, сказал полицейский и обратился к окружающим. Всех, кто может еще что-то сказать, а также кто уже дал мне информацию. Прошу побыть здесь. Я сейчас вернусь. Он быстро залез в полицейскую машину, которую я оставил возле супермаркета и схватил радиотелефон. «Машина 423, центру! Возможно, совершено похищение людей со стоянки возле универсама. Прошу помощи. Даю описание машины возможных угонщиков. Пикап Nissan, цвет светло-бежевый. Зарегистрирован в Нью-Джерси, номер неизвестен». Затемненные стекла. Три человека были, по всей вероятности, похищены неизвестными, приехавшими в пикапе. Это сообщение будет услышано всеми полицейскими машинами в Ларчмонте, равно как и в соседних Маморонек Тауна и Маморонек Виллидж. Дежурный по горячей линии автоматически поставит в известность все полицейские силы в близлежащем округе Уэстчестер, а также оповестит полицию штата Нью-Йорк. Полиция штата Нью-Джерси пока информирована не будет. А возле супермаркета уже слышали сирены двух приближавшихся полицейских машин, которые мчались для подкрепления. С тех пор, как пикап Ниссан выехал со стоянки, прошло почти 20 минут. Пикап Ниссан находился в милях в восьми и собирался съехать с автострады Ай-95 и углубиться в лабиринт улочек Бронкса. За это время Луис успел уехать далеко на юг от Ларчмонта. Ехал он миль на пять быстрее положенной скорости, что, впрочем, делало большинство автомобилистов. Это была хорошая скорость, но не такая, которая способна привлечь внимание дорожной полиции штата. И вот уже перед Луисом был выезд на автостраду 13, куда ему следовало свернуть. Он пристроил машину в правый ряд, готовясь к повороту, И он и Мигель внимательно смотрели, нет ли сзади погони. Ничего не было. Тем не менее, когда они съехали с автострады, Мигель рявкнул Луису. «Двигай! Двигай!» Со времени отъезда из Ларчмонта Мигеля не покидала мысль, не совершил ли он ошибку, не позволив Рафаэлю убить ту старуху на стоянке. она ведь вполне могла не поверить тому, что он сказал насчет съемок, И уже могла поднять тревогу полиции, возможно, уже даны их описания, а Луис выжимал максимальную скорость, с какой машина могла ехать по плохо мощеным улицам Бронкса. С тех пор, как они покинули Ларчмонт, Бауделье уже несколько раз проверял, живы ли двое пленников, которым он сделал уколы, похоже. Все было нормально. По его подсчетам, медозолам продержит женщину и мальчишку в бессознательном состоянии еще час. Если же они придут в себя раньше, Бауделью вкулит им еще, хотя он предпочел бы этого не делать. Тогда придется отсрочить выполнение более сложной медицинской задачи, которую ему предстояло решать в конце поездки. Помимо этого он остановил кровотечение у старика и перевязал ему голову. Старик начал шевелиться и слегка постановать. Предвидя возможное осложнение, Бауделью набрал в шприц медозоламой, сделал старику укол. Тот сразу перестал шевелиться и стонать. Баудельо понятия не имел, какая судьба ждет старика. Скорее всего, Мигель пристрелит его и избавится от трупа в удобном месте. За время своей работы на Медельинский картель — Бауделью не раз наблюдал такое. В общем, это ничуть не волновало его. Он давно перестал волноваться за жизнь других людей. А Рафаэль вытащил бурые одеяла, и они с Карлосом завернули в них женщину, мальчишку и старика, так чтобы видны были лишь их головы. Они оставили достаточно большой угол одеяла, чтобы накрыть пленникам головы, когда их будут вытаскивать из пикапа. Карлос перевязал каждый из живых свертков веревкой, чтобы было похоже на обычный груз. Ехали они теперь по Конрос-стрит в Бронксе. Это была серая, унылая, безлюдная улица. Луис отлично знал дорогу. Они дважды проезжали тут, готовясь к операции. На углу стояла заправочная станция «Тексако». Они свернули за ней направо в полупустынный промышленный район. На дороге время от времени попадались припаркованные грузовики, казалось, они давно тут стоят, а людей почти не было. Луис остановил пикап возле длинной стены заброшенного склада. Не успел он остановиться, как стоявший на противоположной стороне фургон переехал через улицу и встал чуть впереди пикапа. Фургон фирмы General Моторс» был белого цвета с надписью «Суперхлеб». Дознание показало бы, что такого продукта, как суперхлеб, не существует. Фургон был одной из шести машин, которые раздобыл Мигель вскоре после своего прибытия, записав его на несуществующий адрес. Этим фургоном время от времени также пользовались для наблюдения за Слоунами. Как и все остальные машины, находившиеся в распоряжении группы, его несколько раз перекрашивали и меняли надпись на бортах — Все это было делом рук Рафаэля. Сегодня за рулем сидела последняя из членов группы, женщина по имени Сокорро. Сейчас она спрыгнула на землю и, обойдя фургон, открыла двойные задние двери. В тот же момент дверь пикапа открылась, и живые свертки с закрытыми одеялом лицами были быстро перенесены Рафаэлем и Карлосом в фургон. Бауделью, собрав свои медицинские приспособления, последовал за ними. а Мигель с Луисом занялись пикапом. Мигель сорвал темные, тонкие пластмассовые шторки с окон. Они сыграли свою роль, теперь же могли послужить опознавательным знаком, так что от них надлежало избавиться. Луис достал из-под сиденья водителя заранее заготовленные планки с нью-йоркскими номерами. Выйдя из пикапа, он осмотрелся, и удостоверившись, что никто не наблюдает за ним, снял номерные знаки Нью-Джерси и заменил их нью-йоркскими. Это заняло у него всего несколько секунд, так как на всех машинах, обслуживавших группу, были сделаны специальные держатели для номерных знаков с одной съемной стороной. Паз на съемной стороне внимали, затем вытаскивали номерной знак и вставляли новый, после чего паз задвигали назад и закрепляли пружиной. Мигель вскоре после своего приезда в Нью-Йорк сумел купить через одного темного типа несколько снятых с машин нью-йоркских и нью-джерсийских знаков, на которые еще не истекли удостоверения. В Нью-Йорке, нью, нью джерси и в большинстве других штатов существовала такая система выдачи документов на машины, что можно было получить номерной знак даже на давно разобранную машину. Регистрационному агентству штата важно было лишь взыскать деньги за права. Требовалась только страховка, и ее даже на несуществующую машину не трудно было добыть. Нерегистрационное агентство штата, не страховая компания, которая могла возобновить страховку по почте, лишь бы к заявлению были приложены деньги, никогда не требовали показать им машину. Соответственно, в преступных кругах было наложено производство таких планок. И хотя дело это было противозаконное, оно не значилось в имевшихся у полиции списках запретного бизнеса, а потому планки продавались, но стоили во много раз дороже своей реальной цены. Мигель выскочил из пикапа с пластмассовыми шторками в руках и бросил их в стоявший неподалеку переполненный контейнер для мусора. Планки с номерами Нью-Джерси Луис сунул туда же. Затем сел за руль фургона. Резко развернувшись, они помчались назад к автостраде и, меньше чем через 10 минут, уже в фургоне продолжили свой путь на юг. А Карлос сел за руль пустого пикапа и тоже развернулся. Он тоже выехал на автостраду, но поехал на север. Теперь, когда с окон были убраны затемненные шторки, а вместо нью-джерсийского номера была планка с нью-йоркским, пикап ничем не отличался от тысячи подобных ему машин и совсем не походил на тот, описание которого было распространено ларчманской полицией. Карлос получил задание избавиться от пикапа. Эта операция тоже была тщательно спланирована. Проехав три мили по автостраде, он свернул с нее и уже не по магистрали проехал еще 12 миль на север до Уайт-Плейнза. Там он подъехал к общественному гаражу — четырехэтажному зданию, примыкавшему к большому торговому комплексу. Карлос поставил машину на третьем этаже и с небрежным видом принялся за дело. Ближайших соседей явно ничуть не заинтересовали ни Карлос, ни пикап. Первым делом Карлос протер все поверхности, чтобы уничтожить следы пальцев. Делалось это на случай, если власти найдут пикап. А потому Карлосу следовало исключить возможность снятия отпечатков. Из шкафчика в пикапе Карлос достал распылитель стироформа. Он вскрыл баллончик, и там оказалось изрядное количество пластиковой взрывчатки, маленький детонатор с прищепкой, два мотка мягкой проволоки клейкой ленты. С помощью клейкой ленты Карлос закрепил взрывчатку и детонатор под передними сиденьями, так чтобы их не было видно. Проволоку от детонатора он протянул к ручкам передних дверей. Теперь достаточно открыть любую из дверей, и произойдет взрыв. Заглянув в пикап, Карлос удостоверился, что ни взрывчатка, ни проволочка незаметно снаружи. Мигель рассудил, что пройдет несколько дней, прежде чем кто-либо обратит внимание на пикап, а к этому времени похитители и их жертвы будут уже далеко. Но когда пикап обнаружат, произойдет типичный для террористов взрыв, который лишь подчеркнет, что люди, участвовавшие в похищении, — народ серьезный. Карлос вышел из гаража через торговый центр и на общественном транспорте поехал в Хакинсак, чтобы воссоединиться с остальными. А фургон проехал пять миль на юг и затем свернул на запад — Минут через 12 он пересёк реку Гарлемы, и вскоре уже ехал по мосту Джорджа-Вашингтона через реку Гудзон. На мосту фургоны, ехавшие в нём, распростились со штатом Нью-Йорк и вступили в Нью-Джерси. Теперь логово Мигели и медельинской группы в Хакинсаке было совсем близко.